Дамы с правой стороны, хоть и с брезгливостью, но опекали левую сторону. Каждый год в августе, перед началом учебного года, в школе, правая сторона избирала двух самых заметных дам для сбора милостыни. Для этого случая эти дамы одевались, как говорил мой дядя Шлема, в пух и прах, то есть в самое лучшее из своего гардероба. А лучшее обычно было зимним нарядом. И они, невзирая на августовскую жару, обувались в белые фетровые ботики на высоком каблуке, облачались в меховые жакеты, пахнущие нафталином шляпы, шею укутывали в рыжие лисы и, накрасив яркой помадой губы и напудрившись, торжественно потея, отправлялись в обход правой стороны с лакированными радикюлями в руках. И принимали их в каждом доме тоже торжественно – Хозяева здоровались с ними за руку, хоть уже не раз видели их сегодня. Приглашали к столу, покрытому свежей хрустящей скатертью, и давали милостыню, кто сколько может. Дать меньше пяти рублей считалось позором. На эти деньги обе дамы покупали детям левой стороны обувь и тетради. Это было традицией, и день сбора милостыни превращался в своего рода праздник. В тот день умолкали ссоры, люди добрели и гордились собой. Левая сторона с молчаливой радостью принимала эту коллективную милостыню, а потом до следующего августа все забывалось, и обе стороны жили каждая своей жизнью. В 38-м году несчастье постигло правую сторону. Во всей России шли повальные аресты, и они не миновали инвалидную улицу. В одну ночь на правой стороне были арестованы все выдвиженцы, то есть советские служащие, и половина домов осталась без кормильцев. Нужда и бедность перекинулась с левой на правую сторону. Пришел август. Напуганная, укрывшаяся за закрытыми ставнями правая сторона, забыла о традиции, но ее не забыли на левой. Две дамы с той стороны, две нищие, измученные работой женщины, принарядились во что могли, в бабушкины протертые капоты, в рваные соломенные шляпки с искусственными цветами и, накрасив губы, отправились по всем лачугам левой стороны собирать милостыню для осиротевших детей с правой. Не помню, много ли они собрали, Но когда они принесли, что смогли, на правой стороне плакали и очень долго, стеная и всхлипывая, благодарили. Так что я не могу сказать, что инвалидная улица не была способна на добрые дела, и все, что будет рассказано дальше, только подтвердит справедливость моих слов. И вообще на нашей улице могла быть райская жизнь, если бы... Ни женщины таких женщин какие были на инвалидной улице вы сейчас не найдете жены балагул были такие же широкие в кости и особенно в заду как кони тяжеловозы их мужей и груди на их обширных жирных телах занимали непомерно большое место Не было случая, чтоб наша женщина, купив новую кофточку и с трудом натянув ее на плечи, тут же не обнаружила двух рваных дыр на грудях. Кофточки лопались, а так как новую купить не всегда было по карману, то на рваное место накладывали цветные заплатки в виде розочек или листиков, и наши женщины поэтому всегда щеголяли с вышивками на груди. Но если бы они были только здоровы и могучи, то это, как говорится, еще полбеды. Женщины нашей улицы наповал опровергли поговорку «Бодливой корове бог рогов не дает». Еще какие дал. Совершенно мужская физическая сила и буйный бабий темперамент превращали их в опасный динамит. Как точно охарактеризовал их Балагула Наях Марголин? Наши бабы — огонь, и от них можно прикурить, если нет в продаже спичек. То, на что они были способны, не снилось самому отважному мужчине. Судите сами. В семье не без урода. И у приличного самостоятельного человека Балагулы Мейера Шильдкрота был брат Хаим. Так вот, он был тем уродом, без которого семьи не бывает. Рыжий и здоровый, как и его брат, Хаим был непутевым человеком, и его изгнали из дому за нежелание стать Балагулой, как все. Он искал легкой жизни и через много лет приехал в наш город под именем Иван Вербов и привез с собой льва, живого африканского льва. Хаим, то есть Иван Вербов, стал выступать в балагане на городском базаре с аттракционом «Борьба человека со львом». Ни один человек с инвалидной улицы ногой не ступил в этот балаган. Мэйр публично отрекся от брата и не пустил его в свой дом, хоть дом был их совместной собственностью, потому что достался в наследство от отца, тоже приличного самостоятельного человека. Иван Вербов жил в гостинице и пил водку ведрами. Он пропивал все и даже деньги, отпущенные на корм для льва, и его лев по кличке Султан неделями голодал и дошел до крайнего истощения. Говорят, я этого не видел и видеть не хотел, что когда Вербов боролся со своим львом, было трудно отличить, кто лев, а кто Вербов. Потому что Ивану Вербову досталась от отца Мейлаха Шильдкрота по наследству рыжая шевелюра, такая же, как грива у льва. Рожа у него была красная от водки, а нос широкий, сплюснутый в драках. И если бы ему еще отрастить хвост с метелочкой, никто бы его не отличил от льва. Вербов Одетый в затасканный гусарский ментик с галунами и грязные рейтузы, трещавшие на ляжках, сам продавал у входа билеты и сам впускал в балаган публику. Что это была за публика, вы можете себе представить. Базарные торговки и глупые крестьянки, приехавшие из деревни на базар, для них Иван Вербов тоже был дивом. Закрыв вход в балаган, Иван Вербов включал патефон и пока издавала визгливые звуки треснутая пластинка, вытаскивал за хвост своего тощего, еле живого льва, ставил его на задние лапы, боролся с ним, совал голову в пасть и, наконец, валил его на пол. Лев при этом растягивался так, что напоминал винную шкуру, которую кладут вместо ковра. Но рычала эта шкура грозно, потому что хотела есть, а сожрать кудлатую голову вербово, брезговала, боясь отравиться алкоголем. Базарные торговки и крестьянки в ужасе замирали, когда лев рычал и даже ходили на несколько сеансов подряд, надеясь увидеть, как лев откусит башку дрессировщику. Эти бабы распространяли по всему базару слухи о грозном и голодном льве-султане и храбрости Ивана Вербова. Слухом о заодно одной репутации Вербова положила конец женщина с инвалидной улицы, жена его брата, ента Шильдкрот. Чтобы спасти честь своей семьи, она решилась на безумное дело. Купила у Вербова билет, прошла в Балаган, и когда он выпустил из клетки льва, громко заявила при публике, что лев так слаб от голода и истощения, что она, женщина, может с ним бороться и потребовала, чтобы Вербов пустил ее за решетку. Вербов испугался, и первый раз люди увидели его красную рожу бледной. Йента рвалась за решетку, а он просил ее одуматься, потому что лев действительно голоден, и незнакомого человека порвет на куски. На шум и крики собрался весь базар. Мужчины шли на пари, съест лев Йенту или нет. Вербов умолял ее идти домой, грозился позвать милицию, она в ответ заявила, что милиция арестует его, как жулика. Это было уже слишком, и Вербов распахнул дверь в решетке. Лев-султан, почуяв чужого, грозно заревел и разинул пасть. Все замерли, а у Вербова затряслись руки. Йента крот, прошла за решетку, положила руку на львиную гриву, слегка толкнула султана, и он лег, растянувшись, как ковер. Ночью Иван Верба вскрылся из города, даже не захватив с собой льва и не уплатив за гостиницу. Султана забрали в зверинец, и он, откормившись, стал со временем похож на царя зверей. В гостиницу внес деньги мэр Шелькрот, что подстоять честь семьи. Ента, когда ее потом расспрашивали, как она решилась на такой отважный поступок, отвечала, что каждый советский человек на ее месте поступил бы так же, и люди понимали, что, кроме всего прочего, она регулярно читает газеты и наизусть знает достойный советский ответ. «Вот какие женщины жили на инвалидной улице! Сейчас таких нет и еще долго не будет!» Их мужья, силачи-балагулы, боялись им слова поперек молвить, и при первой вспышке дамского гнева позорно бежали, не заботясь о своей репутации. Поэтому ссориться женщины могли только друг с другом. И они это делали каждый день и делали всласть. В центре улицы была единственная водопроводная колонка – и все женщины ходили туда с двумя ведрами на коромысле за водой. Пока журчала тоненькая струйка, их собиралось довольно много, и они вступали в соседские беседы о житье-бытье, и это каждый раз кончалось ссорой. Женская ссора на инвалидной улице только в первой стадии была похожа на то, как ссорятся везде женщины. Начинался крик, взаимные обвинения и угрозы. Вот угрозы-то у наших женщин не были пустыми. Как только иссякали словесные аргументы, а для этого было достаточно одной минуты, в ход пускались кулаки и коромысла. И начиналась драка, от которой мужчины холодели. У нас женщины не таскали друг друга за волосы и не царапались. Они дрались по-мужски короткими звучными ударами. И очень часто от водопроводной колонки люди бежали за доктором Беленьким, потому что требовалось вмешательство хирурга. Но это легко говорится, бежать за доктором Беленьким. Хоть он жил на нашей улице в самом конце, за ним надо было ехать на извозчике. Доктор Беленький при всех своих достоинствах обладал одним недостатком. Не любил ходить пешком. От его дома до колонки было 500 шагов, но надо было бежать через три улицы на центральную, где находилась стоянка извозчиков, и на фаэтоне заезжать за ним. Только так он добирался к своим пациентам. Было ему очень много лет, и, несмотря на возраст, он был высок и могуч, как дуб, и отличался от балагул тем, что носил на большом носу пенсне золотой цепочкой. Неях Марголин, самый грамотный из балагул, клялся, что у доктора Беленького отличное зрение, и в его пенсне стекла обычные, а носит он пенсне исключительно для того, чтобы иметь интеллигентный вид. Доктор Беленький лечил все болезни, из бедных платы не брал. Его обожала вся улица не только за то, что он может мертвого поставить на ноги, но особенно за то, что он никогда не кривил душой, как другие доктора, и говорил пациенту правду. Скажем, приходит к нему столетняя бабуля с инвалидной улицы и жалуется, что больше десяти ведер воды принести не может, начинаются боли в животе. Доктор Беленький вежливо попросит ее раздеться до пояса, постучит по ребрышкам, прослушает в трубочку и говорит ласково и убедительно «Пора умирать». Бабуля кокетливо прикрывает рубашкой то, что было когда-то грудью, и говорит ему искренне, как родному человеку, что-то не хочется, доктор. А он похлопает ее по плечику и дружески, как своему человеку, скажет, ничего, одумайтесь и согласитесь. Вот так. И он честно все сказал, и ей приятно, потому что поговорили по душам. «И никаких обид. Вроде наобещал черт знает что, а человек взял и умер. Наоборот, человек умер спокойно, потому что доктор Беленький ему все сказал, а ушел не обманет. Авторитет доктора Беленького еще больше возрос после того, как его квартиру хотели ограбить, и доктор поймал ночью незадачливого грабителя, незнакомого с нравами нашей улицы, Собственноручно оглушил его ударом по голове и сам же наложил ему швы, прописал лекарства и отпустил, дав денег на дорогу, чтобы он мог незамедлительно покинуть наш город и больше сюда носа не показывать. Вот этот-то доктор Беленький и приезжал на фаэтоне к водозаборной колонке, когда там бушевали женщины, оказывал хирургическую помощь пострадавшим и мерил враждующие стороны. Но даже он не всегда мог заглушить опасные очаги ссор инвалидной улице, потому что избыток энергии у наших женщин требовал выхода. А страдали от этого мужья, кроткие, добрые силачи-балагулы. Жены их категорически запрещали разговаривать с мужьями своих обидчиц, и мужчины, не смея нарушить запрет, только переглядывались и перемигавились между собой – и сразу же отводили глаза, как только ловили строгий контролирующий взгляд своих жен. За всю историю инвалидной улицы был только один год, незадолго до войны, когда мир и благодать не зашли на ее обитателей, и они возлюбили друг друга, как родные. Целый год не было ссор, целый год вся улица жила одними интересами, как одна семья, как будто учуяли, ожидавшую всех беду. Повод для мира придумал доктор Беленький, и пришелся он всем по душе, раскрыл в людях все самое доброе, что они имели за душой. Вот что придумал доктор Беленький. На левой стороне инвалидной улицы, в жалкой трущобе, жила старая дева по имени Стефа. Было ей за тридцать, и была она рыжей, и все лицо в веснушках, но отличалась от полногрудых и дородных женщин нашей улицы отчаянной худобой и была плоской и спереди, и сзади. Абсолютно не товар для замужества, как говорится. Молчаливая и забитая, она жила на нищенское жалование уборщицы в больнице, на улице редко появлялась и краснела до кончиков ушей, завидев мужчину. Доктор Беленький приметил ее в больнице, где она мыла полы, и захотел сделать доброе дело – Выдать Стефу замуж. Ее согласие и спрашивать не надо было. Требовалось только найти жениха. И его тоже подыскал доктор Беленький на нашей улице. Ну, кого бы вы думали? Никогда не догадаетесь. Тележечника Шнейера. Того самого, что возил на своей тележке шкафы мать и дитя. Доброго, забитого, недоделанного Шнейера одинокого, как перст, и не помышлявшего о женитьбе. Единственное, что было известно всей улице, это то, что Шнейр и Стефа поглядывают друг на дружку, и оба очень застенчивы. Своими мыслями доктор Беренький поделился с женщинами инвалидной улицы, и, как говорится, идея овладела массами. Вы себе даже представить не можете, как сразу изменилась вся жизнь. Буйная энергия наших женщин, тяга к добру, глубоко запрятанная в каждой, фонтаном прорвалась наружу. Началось с того, что все на улице помирились, потому что все принимали участие в затеваемом деле. Женские лица просветлели. Угрюмые складки разгладились, и у всех появилось выражение радостной, волнующей озабоченности. Совещания шли попеременно в каждом доме. Женщины шептались на всех углах и при этом обнимались, как сестры. У водозаборной колонки вспыхивали стихийные митинги и без единой ссоры. Мужей, которые вначале только посмеивались, понемногу тоже втянули в подготовку к свадьбе. Невесте шили приданые, жениху заказали костюм у лучшего портного, у которого на вывеске было написано «мужские костюмы», «военное бундирование», а также «штаны-клёш». И только два человека на нашей улице не знали об этих приготовлениях – жених и невеста – Шнейер и Стефа. Он по-прежнему таскает на своей тележке чужие шкафы мать и дитя, а она ползала на коленях по каменному полу больницы с мокрой тряпкой в руках. Правда, с некоторых пор они стали замечать на себе чересчур внимательные взгляды, и то, что все на улице с ними здоровались первыми и осведомлялись о самочувствии. Каждому из них это было удивительно и приятно, но значения этому они никакого не придавали, просто было некогда. Оба работали, чтобы вышибить копейку на пропитание, а женить бы и не помышляли, потому что не только на семейную жизнь, на свадьбу у них ничего не было».